Только я принял его рукопожатие, как Агван, сидевший все это время рядом, взял меня за плечо и снова что-то быстро забормотал. О, ман, падмахум, меня сжало со всех сторон. С бешеной скоростью я превращался в уменьшенную копию самого себя, и вдруг резкий звук, толчок, нестерпимая боль, и я превратился в сгусток энергии, волной меня, понесло вдоль сцепленных рук через рукопожатие, и я оказался внутри моего собеседника. «Агван, что ты делаешь?» — закричал я. «Мара искушает тебя, Данила». «Он хочет купить твое решение властью, силой, деньгами. Ему нужно только одно — остановить тебя. Ты один стоишь у него на пути». И он искушает тебя. Больше ты не можешь видеть последствия своего решения. Этот шанс ты уже использовал. Но тысячи людей во всех частях мира продолжают молиться о твоем выборе. И потому у тебя есть возможность взглянуть на этого человека изнутри. И это ты можешь сделать лишь один раз. Ты делаешь это теперь. Он сулит золотые горы... Но каково сердце у владельца Золотых Гор? «Агван, я все понял, не нужно, оставь мне этот шанс!» — закричал я. «Поздно, Данила, теперь смотри». И я увидел сердце владельца Золотых Гор. Светлое пятно, которым оно было когда-то, теперь утопало в черных растущих на глазах язвах. Оно покрылось темнотой и зачерствело. Свет уже не бился в нем, как прежде, а лишь слабо мерцал. Заботы о деньгах, больших, чем ему были нужны, съели этого человека. Все его мысли, все его чувства, прежде светлые и свободные, были теперь розданы заботам о пустоте. Я видел, как он проводит совещание, идет по заводским цехам, Дает инструкции, куда-то едет, участвует в переговорах. Он смотрит отчеты своих подчиненных и с руганью кидает им их в лицо. Его просят о помощи, но он отказывает. Другим же он дает толстые пачки денег, и эти люди, ничего не говоря, убирают их в стол. Потом снова какие-то разговоры на повышенных тонах, угрозы и страх. Далее рестораны, казино, ночные клубы, девушки — Мечтающие о его деньгах. Лживые друзья, надеющиеся на совместный бизнес. Дорогие машины, дорогие костюмы. Дорогая жизнь. А вот его дом. Огромный, похожий на музей. Пуст. Жена и дети живут за границей. Он разговаривает с ними по телефону, сухо и официально. Чуть позже недовольным голосом дает распоряжение о переводе каких-то денег. Глубокая ночь. Он сидит в большой темной комнате у неразожженного камина. Белый порошок. Тьма. Все это я вижу словно бы внутренним взором. Я смотрю на его сердце и вижу эти картины. Пустое, съеденное изнутри сердце. Когда-то в нем был свет, когда-то оно билось, и в этом биении звучало дыхание жизни. Это сердце умело чувствовать, оно хотело любить. Иметь или быть? Вот вопрос, который стоял перед обладателем этого сердца много лет назад. Теперь он имеет все, а его нет. Видение пропало.